«А я придумала», — похвасталась Яночка. «Просто позвоним в справочную и узнаем, чей это телефон». «Здорово!» — обрадовался мальчик и уже потянулся к телефонной трубке, но сестра его остановила. «Позвоним не мы. В справочной по голосу поймут, что звонит ребенок, и ничего не скажут. Должен позвонить кто-нибудь из взрослых». Павлик ни минуты не колебался. «Пани Амелия», — сказал он. «Самый подходящий взрослый всегда сделает то, о чем мы попросим, и ни о чем не расспрашивает. Звоним?» К сожалению, паня Амелии не оказалась дома. К телефону подошла какая-то незнакомая женщина и вежливо сообщила, что паня Амелия отправилась к подруге на именины и вернется поздно. В связи с этим пришлось отложить вопрос о таинственном телефоне. Следующий на повестке дня была чрезвычайно интригующая проблема улицы Бонифация. Похоже, вторая версия оказалась правильной. Дом под номером 130 оказался в наличии. Это был угловой особняк с небольшой прилегающей территорией. Впрочем, весь отрезок улицы оказался застроенным схожими домами с садиками. Особняк номер 130 производил впечатление довольно запущенного а прилегающая территория чрезвычайно захламленной, сплошь покрытой постройками непонятного назначения. Слишком маленькими для гаража и слишком просторными для собачьей будки. К тому же их трудно было рассмотреть с улицы. Особняк казался необитаемым. Во дворе живой души не было. Никакие звуки не доносились ни со двора, ни из дома. Калитка была заперта. Дети предоставили Хабру тщательно обнюхать две стороны участка, и на этом закончилось знакомство с таинственной виллой. Больше тут делать было нечего, и они вернулись домой все еще без твердой уверенности, что дом был тем самым из надписи на полях каталога. Цудзиковский, как и предполагалось, оказался сантехником, а Махняк и Филиппык малярами. Установить этот факт удалось без труда. Когда брат с сестрой позвонили в дверь, им открыла жена одного из них, пани Махнякова. А может, Филиппекова? Это не важно. Главное, что жена одного из них, ведь в блокноте дядюшки пани Амелии обе эти фамилии записаны были на один адрес. И только в последний момент дети сообразили, что не знают, кого спрашивать. К счастью, открывшая им женщина не дала детям и рта раскрыть, сразу же заявив, что в настоящее время муж занят большой работой в каком-то учреждении и на этот год частных заказов не принимает. Там, в этом учреждении, малярам работы хватит не на один год. Но в январе, пускай на всякий случай придут, может что изменится. Вечером они созвонились с пани Амелией охотно согласилась позвонить в справочную и узнать, чей же номер телефона записан на банковском бланке. Поскольку все знали, что дозваниваться до справочной можно часами, а лучше всего глубокой ночью, то на результат можно было надеяться только на следующий день. Оставалось запастись терпением и ждать. А дедушке удалось получить очень ценную информацию, а именно когда умер филателист Иеремия Плашинский. Посмотрели дату отправления письма пана Файксата. Оказалось, намного позже. Пан Файксат ссылался на знакомство с паном Плашинским почти год спустя после смерти последнего. «Ну вот», — удовлетворенно сказала Яночка, — «именно нечто подобное приходило мне в голову. Так оно и оказалось». Павлик был того же мнения. «Ясное дело, специально дождался, чтобы уже нельзя было проверить, Ведь покойника не расспросишь, какого он мнения о ком-то. Очень бы хотелось знать, были ли те марки в самом деле у дядюшки пани Амелии? И что он с ними сделал? Продал? Тогда кому? Или уже его жена продала пану Файксуту? и я буду не я, если не дознаюсь, как обстояло дело. Хотя нахмурив лоб девочка замолчала, напряженно думая о чем-то. Ты чего? Спросил брат. Да знаюсь. Обязательно дознаюсь.